Глава 16. Зима 681-680 годов до нашей эры. С 20 по 29 Тибета. Город Калху, ассирийская столица Ниневия, Ассирия Табал. Нинурта, бог счастливой войны и южного ураганного ветра, непобедимый витязь, одолевший шестиголовую овцу и семиголового льва, гидру и дракона. Навсегда добывший себе славу в схватке с альвина орлом по имени Анзут, всегда был для сына Хириба примером для подражания. В детстве, играя с ровесниками, он назывался именем Нинурты. В юношестве мечтал, что когда-нибудь покроет себя славой достойной великого бога. В зрелости стал относиться к нему как к преданному другу. Это Ему царь возводил зиккураты в ассирийских городах, приносил щедрые дары, И молился перед каждой битвой. Разве мог этот бог его предать? С благоговением, глядя на величественную скульптуру Нинуртей, он и сейчас мысленно говорил с ним: "В чем я провинился? Где совершил ошибку? Когда обидел своих сыновей? Что ты наказываешь меня так жестоко? Не могу я допустить, чтобы брат пошел на брата, чтобы страну мою захлестнули реки ассирийской крови. Дай мне просветление!" Подскажи, как поступить, как избежать большой беды. «Не Ненурти эта работа понравится, сухо сказал царь, оценив новые гранитные плиты с барельефом, на котором были изображены многочисленные подвиги крылатого бога. Крылатый бог. Речь идет о боге Ненурти, которого изображали с крыльями за спиной. Над ним работали самые искусные мастера Ассирии. Растягивая речь, ответил Набо ахирип, все это время почтительно стоявший в нескольких шагах за спиной повелителя, чтобы не мешать молитве. Ты хотел со мной поговорить? Я пришел. — Чего ты хочешь? Позволь, я напомню тебе о мифе, наказание витязи Нинурта богом Энки. Когда Нинурта, одолев птицу Анзут, решает оставить себе изпохищенных табличек, какую-то часть он добирается до города богов и учиняет там бесчинства, желая напугать энки. А тот лепит из глины всего-то маленькую черепаху, которая роет вблизи городских ворот яму. Как только Нинурта падает в неё, появляется Энки и говорит, что никакая сила не поможет витязю Выбраться из ямы, ведь тут понадобится ум. Неужели я похож на наивного юношу, что ты ведешь со мной такие беседы? резко ответил Синахирип. Принцесса Тильгарима у тебя? Не беспокойся о ней. Она в безопасности. Ее прячут в горах. И от чего имени ты собираешься со мной говорить? Тебя интересует, знают ли о нашей встрече Закуту или твой сын Ашур? Нет, не знают. У тебя есть армия, у тебя есть города, у тебя нет даже золота, потому что стоит мне лишь пошевельнуть пальцем, ты сердишься напрасно. Я твой старый друг. Ты можешь закрыть мне рот, но так ты не остановишь войны между своими сыновьями. Довольно с меня твоего слова Только теперь царь обернулся и посмотрел на жреца. Тот выдержал взгляд своего повелителя и смиренно поклонившись, мягко сказал: "Ты устал от власти, Син. Твои сыновья давно доказали, что они достойны своего отца. Старшему сыну отдай Ассирию, младшему Вавилонию. Чего она стоит без Вавилона?" Презрительно ухмыльнулся Синаххериб, предпочитая не вспоминать что когда-то упрекал за такие же слова закуту. А что, если этот великий город восстанет из пепла? Твоему Ашуру это по силам. Арат может лишь разрушать. Ашшур же подобен богу Энки. Бог Энки в шумерской мифологии один из трёх великих богов наряду с Ану и Энлилем. Божество мудрости подземных вод, создатель реки Тигр и подземного мира, культурных изобретений. Синаххерива слова о Вавилоне привели в бешенство. Так вот, к чему весь этот разговор? Тебя подослали твои вавилонские друзья. Они хотят отстроить Вавилон заново. Так вот знай, этому не бывать. Я проклял этот город. Я проклял эти земли. Я проклял воды Евфрата за то, что в них отражались его стены. Я проклял даже ветер, проносящийся над его руинами, за всю ту боль, что причинил мне Вавилон, когда отнял моего первенца. Выплеснув свой гнев, Синаххерив тяжело задышал, а затем холодно улыбнулся. «О Вавилоне забудь. Мне сообщили, что Закута укрылась в Ашшуре. Прощение ей за убийство Ширукина не будет. Но я дарую прощение тому, кто приведет ее ко мне на цепи, чего она и заслуживает. Моему сыну Ашуру передай, что он должен выбрать, на чьей он стороне отца или матери. Если на моей, пусть передаст армию в руки Гулиата, которому я всецело доверяю, и возвращается в Ниневию. Когда-то он хотел стать жрецом. Пусть так и будет. Это достойное занятие. Ты прав лишь в одном. Я устал сидеть на троне. Когда все это закончится и восстановится мир, царем станет Арад-Белит. Если у него не будет сыновей, трон после него наследует один из сыновей Ашшура-Хайдина. А теперь оставь меня одного. Я хочу побыть с моим покровителем наедине. Набо Ахирип, не смея перечить царю, низко поклонился и попятился к дверям. Оставшись один, Синахрип упал на колени перед богом Ненуртой, омыл лицо по воздуху руками. Но вместо молитв и просьб вспомнил единственный оставшийся в памяти отрывок из того, что наговаривала ему мать, когда он тяжело заболел в детстве. Что было рассеяно, он собрал, то, что из кура было рассеяно. Он отвел и сбросил в тигр. Высокие воды пролил тот на поля. Смотри, теперь все, что есть на земле, радуется ненурте, царю страны. Поля обильно дают зерно, виноградник и сад приносят плоды. Собрана жатва в вжитницы и копны. Владыка Траур изгнал из страны, возвеселил он души богов. Отрывок из эпоса о Гильгамеше. Как бы ему хотелось, чтобы Ненурта прямо здесь и сейчас ожил и сказал ему: "Ты поступаешь правильно". Царь все еще верил в чудеса. И когда скульптура крылатого бога вдруг пошатнулась, словно пытаясь сойти с постамента, Синаххирип вместо того, чтобы попытаться спастись, замер в благоговейном ужасе. В следующее мгновение огромная статуя бога Ненурты рухнула на царя с почти двухметровой высоты переломив его пополам, будто сухую ветку. Через час с небольшим царский дворец в Калху тайно покинул Бальтазар. Он шел не спеша, часто оглядывался. На рыночной площади свернул к постоялому двору, тихо открыл калитку, едва заметным кивком головы поздоровался с сыном хозяина, охранявшим сон постояльцев, и шепотом спросил: "Куда?" Ему так же тихо ответили: "Третья комната справа". Комнатушка была совсем маленькая. Кровать стояла сразу у входа. Мало того, что не развернуться, так ещё не встать в полный рост. Дрек едва заскрипела дверь, тут же проснулся, сел на постели, стал протирать глаза. "Ты ведь обещал, что будешь утром", сонно сказал он гостю. Бальтазар был холоден и напряжён. "Не та ночь, чтобы спать. Всё-таки сегодня погиб сына Хирип". "Погиб?" хмыкнул Дрек. "Как всё прошло? Зачем тебе это?" Дважды такой трюк повторить всё равно не получится. Этот ремонт в храме затеяли как нельзя, кстати. Самое трудное было найти место, где спрятаться. А в остальном Бога Нинурту уж очень неудачно закрепили на постаменте. Вытянул пару камней, потянул, когда надо, за верёвочку, чтобы сместить центр тяжести. Тебя кто-нибудь видел, кроме Набу-Хериба? Может быть, кто-то из его помощников, как Набу-Шурусур. Не землю носом роет. Взял под стражу всех жрецов зикуратов во главе снаббу. Обвинил их в убийстве Еще не допрашивал. А ведь он кому угодно языки развежет, не успеет. Хорошо бы. А наш общий друг, Амарзей, я позабочусь. А ты завтра же возвращайся в Ниневию. На том и расстались. У выхода с постоялого двора Бальтазар опять ненадолго задержался. Передал хозяйскому сыну совсем крохотный, уместившийся на ладони глиняный сосуд. Утром выльешь ему в вино гроб закопаешь за городской стеной. Среди ясного неба с яркими звездами и молодым месяцем вдруг блеснула молния, Загремела. а затем на землю обрушилась стена воды. Для осени и зимы в этих краях самое обычное дело. Бальтазар, между тем отправился во дворец наместника. Пока добрался, промок до нитки. Ворота отперли не сразу. Оно и понятно, из-за шума дождя ничего не было слышно. Но зато повезло с начальником караула. Тот знал Бальтазара в лицо, так что ему не пришлось ничего долго объяснять. Веди меня к своему господину. До рассвета оставалось еще не меньше двух часов. Бель Эмурани принял ночного гостя, не вставая с постели. Две молодые наложницы, делившие этой ночью с наместником ложе, даже не проснулись. По полу была разбросана мужская и женская одежда, сверху на ней валялись два опрокинутых кубка. Вино разлито, Рядом с кроватью на столике стояло блюдо с черным виноградом, ярко-красными сливами и большими зелеными яблоками. Белл Эмурани приказал начальнику караула оставить его с гостем наедине, и едва закрылась дверь, поспешно спросил, не в силах справиться с любопытством. «Не томи. я по твоему лицу вижу, что Эрешкигаль забрала в свое царство кого-то из тех, кто нам обоим хорошо знаком. Синахириба, тихо сказал Бальтазар. Наместник удивился не сильно. Куда больше его взволновало другое. Не обвинят ли самого в смерти царя, коль уже это случилось в Калху? Убит и кем же? Преступники уже схвачены? Ты торопишься с выводами. Скорее это была кара богов. Когда царь молился, на него упала статуя Нинурты. Хм. А вот теперь был Эмурани был действительно изумлен. Кто бы мог подумать, что великий Синаххериб так бесславно закончит свой земной путь? Бальтазар перебил его. «Царь погиб в результате несчастного случая. Это очевидно. Однако устроит ли такое объяснение Арат Белыта и Набушурутсура? Молочный брат принца уже арестовал всех жрецов, которые находились в храме. Вот-вот начнёт допросы, а под пытками что угодно скажешь. Мне-то чего бояться? Я всегда был преданным сторонником Арат Белыта, пока он не оказался в опале. А потом ты сразу переметнулся на сторону Закуту, а потом снова сменил хозяина стоило принцу вернуть себе расположение отца. К чему ты клонишь? неприязненно спросил Бел Эмурани. В отличие от принца Набу Шуруцур никогда не доверял тебе. Ему нужен только повод, а он найдется. Разве это не ты помог храму с мастерами для ремонта? Разве не ты пожелал полностью обновить постамент, как будто это твоя прямая обязанность? Но главное твое преступление состоит в том, что ты позволил Набу Ахирибу, изменнику, вернуться в город, не взяв вовремя под стражу. И ты знаешь, Набу Шуруцур получит все эти признания от жрецов. Разве это не ты привез Набу ахирибу в Калху? передразнил Бальтазара наместник. Как видишь, я знаю не меньше твоего, и угрожать мне не стоит. Тогда ты понимаешь, почему меня это беспокоит. Не лучше ли нам вместе придумать, как избежать наказания за то, что мы не совершали? На какое-то время они замолчали. Бальтазар был спокоен и ждал, что ответит наместник. А тот нервничал и не знал, как поступить. Я могу просто взять его под стражу, а потом задушить в подвале или передать на бушуруцуру. Только поможет ли это? Набу действительно меня не любит. И что же я делаю? Вместо того, чтобы себя обезопасить, своими же руками рою себе яму, спросил уже вслух. И как нам избежать наказания? Подними людей. Жрецы схвачены, будто воры, только за то, что боги разгневались на синахириба. Это не может не возмутить горожан. Это было несложно. Рано утром, несмотря на мелкий моросящий дождь, пронизывающий ветер и непривычную для Калху прохладу, царский дворец окружила разъяренная толпа в несколько сот человек, грозящая расправой тем, кто арестовал их священнослужителей. Вскоре к набушурутсурус небольшой с небольшой охраной пробился Бел Эмурани, чтобы заставить его прислушаться к голосу разума. Толпа все прибывает. Еще немного, и она вынесет ворота. Чем тебе так насолили, эти жрецы, что ты осмелился взять их под стражу? Набу, не сводя с наместника внимательного взгляда, сказал: "Этой ночью в храме бога Нинурт и погиб Синахерев". "О боги!" прошептал Белымурании, рухнув на колени. "О, горе нам! Великое горе постигло Сирию!» И наместник принялся стенать, рвать на себе волосы. Час спустя из главных ворот дворца под ликование толпы вышли все жрецы. В это же самое время бывшую царскую резиденцию через другой выход покинул Набушур Уцур. Бальтазар уезжал с ним. Они спешили в Ниневию. Морзая бесследно исчез. Узнав о смерти отца, Арад-Белит приказал немедленно созвать малый совет. К полудню в тронном зале царского дворца собрались первый министр Ассирии Набурама, министр двора Мардук-Нацыр, казначей Парвис Ревизор царских счетов Полтияху, наместник Ниневии и Набу-Динии пиша, начальник внутренней стражи Ниневии Бальтазар, командир царского полка Ашшур-Ахикар и царский постельничий Чору. Арад-Белыц и Набу-Шуруцур появились последними. Принц Печальный и одновременно торжественный, ни на кого не взглянув, быстро пересек зал, но затем осторожно, словно опасаясь спугнуть удачу, опустился на золотой трон своего родителя и заговорил. Этой ночью в Калху, в храме бога Нинурты, погиб Синаххериб, мой отец. Бывают слова, которые берут за горло мертвой хваткой. Далеко не все из присутствующих знали о причине этого совещания, и поэтому пауза затянулась. Набу Шуруцур пристально посмотрел на мордук нацира Старому царедворцу не надо было намекать дважды. Он рухнул на колени. Мой царь, прикажи, и мы пойдем с тобой до конца. Царь. Он ждал этого тридцать семь лет. Ничто в мире не могло в эту минуту омрачить его счастье. Он выбросил из головы все, что мешало насладиться этим неповторимым моментом. Смерть жены, отца, забыть и идти дальше. Царь. Он стал царем. В тот день малый совет заседал до глубокой ночи. Сначала обсуждали, как и когда сказать народу о смерти Сина Хириба. Надо было упомянуть, что это кара богов и бросить тень на Ашура Хайддина, но главное объявить царем Арад Белыта, единственного и законного наследника трона. Пришли к выводу, что торопиться не стоит. Пусть народ шепчется по углам, а мы пока поднакопим силы, тайно обезвредим врагов, найдем союзников. Однако долго тянуть тоже не годилось. Договорились, снять завесу с тайны на седьмой день. Стали решать, кто объявит об этом на главных площадях в крупнейших ассирийских городах: Ниневии, Калху, Арбелах, Арапхе, Ашшуре, если и бывший царский глашатай оказался в числе заговорщиков. Тут же назначили нового. Им стал Агга, который приходился на циру внучатым племянником. Потом вспомнили, что в город Ашшур нового царского глашатая не пустят. Ведь там прочно обосновалось Закуту. Ашшур-Ахикар доложил, что город уже осажден, однако надеяться на быструю победу не стоит. И сил не так много, и стены у древней сирийской столицы неприступные. Заговорили о том, на чью сторону встанут другие сирийские города. Царь приказал разослать гонцов с требованием к наместникам признать его единовластным правителем и собирать войско, чтобы сообща разбить узурпатора Ашура Хаиддина. Обманом вынудившего Сина Хириба сделать его своим соправителем, одновременно встан к младшему брату Арад Билыт секретной миссии отправил Чору, чтобы тот убедил старших офицеров перейти на его сторону. За сторонниками Ашураха и явными и неявными объявили охоту. Всех, кто когда-то был замечен в симпатиях к младшему из братьев, надлежало арестовать, допросить и предать суду и наказанию в зависимости от степени вины. В заседании остальным царь приказал посадить на кол на главной площади Ниневии бывшего царского колесницыча Басру. Между тем, все воины из Кисира и Ждихарана, почти семь сотен человек, были помилованы и вступили в царский полк Ашшур-Ахикара. На этом совет закончился. Сановники удалились, и в тронном зале остались только Арад-Билыц и набушур уцур Кто из наместников, по твоему, признает Ашшура своим царем? Обратился Арад к своему молочному брату. Немногие. Непременно Скурбелдан, бывший наместник Харрана, и Набули из Хальпу, первый предан твоему брату, второй, потому что воюет вместе с ним в Табале. Большинство станут выжидать, кто из вас возьмет верх. Но особенно беспокоит меня Вавилония, которая поддерживает твоего брата. Отправь Абираму к Зеребни, они ведь породнились». Надо уговорить старика поехать в Вавилонию. Это его родина. К нему там прислушиваются. Мне достаточно молчаливого согласия вавилонян, что они на моей стороне. Если абирама почувствуют, что Зиребни может переметнуться к нашим врагам, пусть возьмет Руца силой. У Ашшура сорок с лишним тысяч в Табале. Где нам взять такую армию? Время еще есть. И не забывая о наших союзниках: Кеммерийцах, урартах, скифах. Немедленно освободили Гадамиду. Пусть поживет у тебя несколько дней. Как только он придет в себя от плена, отправишь под надежной охраной к отцу. С ним же передашь мое послание Тиушпе. Легдамиде скажешь, что Марганита похищена сторонниками Закуту и зверски убита. Это избавит нас от прежних обязательств и станет кимирейцем лишним поводом для мести. Отправь гонцов в Русахинили к Мара Приму. Он уверял, что царь Руса и цариш Пакай помогут мне войсками по первому требованию. Что с Морзей, ты ничего не сказал о его судьбе. Убит, схвачен, Увы, бежал. У меня нет сомнений, что Морзая причастен к похищению Марганиты. А раз так, он заодно с заговорщиками и из Акуту. Подлая змея. Отправь по его следу лучших ищейк. Я хочу знать, что он наказан за свое предательство от принцессы Тельгариму избавься при первой возможности. Первым страшное известие в Табал отправил на бой Хирип. Едва толпа даровала ему свободу. Человеку он взял надежного. старого конного разведчика из числа тех, что были под рукой у Бел Эмурани. Безо всякой таблички передал на словах Синаххериб -э убит твоим братом, Не немешкой. Разведчик покинул Калху днем двадцать первого Тибета. К ночи он загнал двух лошадей, после чего вынужден был остановиться на почтовом разъезде. Однако днем раньше Набу Шуруцур разослал с голубями во все города требование перехватывать всех одиноких путников без разбору и проводить самое тщательное расследование, лишь бы не дать Закуту или кому-нибудь из ее сторонников предупредить Ашшура Хайдина о случившемся. Поэтому уже утром посланника Набуахириба схватила внутренняя стража Ассирии. Закуту узнала о смерти царя 22-го тибета. Составила послание к сыну отобрала пятерых смельчаков, готовых пожертвовать жизнью лишь бы исполнить волю своей царицы. Приказала наместнику предпринять выловку, чтобы гонцы смогли покинуть Ашшур. Из осажденного города вырвались четверо, и хотя дороги они выбрали разные, все были схвачены людьми на Бушурутсура, не преодолев и половины пути. Царица как знала. Утром 24-го тибета, наблюдая с башней за лагерем Ашшур-Ахикара, расположившегося под стенами города, Она спросила у наместника: "С кем ты поддерживаешь связь через голубей? С Набу уденее пишет из Ниневии, Зеребни из Руцапу. Отправим обоим послание. Набу скажи: если он хочет спасти свою шкуру, то я рассчитываю на его помощь. Пусть предупредит моего сына о смерти отца. Зеребни, чтобы связался с сыном, а затем сам немедленно отправлялся в Непор. Непор сакатского Небур." Священный город древних шумеров в Южной Месопотамии, современный Ирак, город Нуфар. В Нипуре находился храм главного бога шумеров Энлиля. Его там встретят как верного друга. Что делать дальше, он знает. Ни один из посланных голубей не долетел до адресата. Набу-шуруцур прислал в распоряжение Ашшур-Ахикара десять ловчих с тренированными ястребами. Охота удалась на славу. Между тем Тайна жила своей жизнью, причудливой, осторожной, стремительной и многоликой. В Калху о смерти царя говорили шепотом все, от последнего раба до самого знатного сановника. Варбелы этот слух принесли караванщики, хотя в него никто, кроме наместника, не поверил. В Ниневе мнения разделились. Кто-то горячо убеждал, что Арат Билит взбунтовался против отца, убил его, а теперь боится сказать об этом народу. Кто-то говорил, что царь Синаххериб на самом деле жив, а причиной всему его желание под конец жизни уединиться в горах. Кто-то во всём обвинял Ашшур-Ахаидина, мол, надоело ему быть соправителем отца. Вот он и решил убрать последнее препятствие со своего пути. Чуть позже появились рассказы очевидцев, которые якобы видели, как статуя бога Нинурта раздавила царя. И тогда страшный слух полетел быстрее ветра. Всего за пару дней он достиг города Хальпу на северо-западной окраине Ассирии, а уже затем местный караванщик, оказавшись в Адане, где Назима устроился с армией Ашура Хайддин, и взвесив все за и против, коли вокруг никто даже не догадывается о переменах, стал добиваться встречи с царем, которому теперь не надо было ни с кем делить трон. Через какие-то свои связи караванчику это удалось. Ашура Хайдин принял его в числе многих во дворце наместника Аданы, в огромном тронном зале. Там же находились туртан Гульят и начальник разведки Скурбелдан, Еще несколько доверенных офицеров. За два часа перед Ашура Хайдином прошло больше двух десятков просителей. Были и наместники небольших городов, и жречества, и старосты, и торговый люд. Кто-то хотел получить привилегии, кто-то просил защитить от мародеров, Кто-то пришел исключительно ради того, чтобы оказаться поближе к соправителю великого Синахриба и таким образом показать свою преданность. Тот самый рассудительный караванчик относился к последним. «Исхальпу?» — устало переспросил его Ашура Хайддин и, отдавая дань вежливости, поинтересовался. "И давно ты покинул родной город?" "На четвертый день после смерти твоего отца, величайшего из всех правителей Ассирии, Синахриба", поспешно ответил караванщик. Да будут милостивы к нему все боги подземного царства. Последними словами он поперхнулся. Взгляд Ашшур-Ахаидина внушил ему ужас. "О чем ты бормочешь, шакал?" прошептал царь. "О, мой господин, прости, если я не по злой воле причинил тебе боль. Но в Халпо об этом несчастье говорят уже который день". В этом месте караванщик, конечно, солгал. Зато потом приосанился и торжественно, словно он был глашатай, а не обыкновенный торговец произнес то, ради чего решился на этот шаг. И отныне ты единственный и полноправный владыка Ассирии. Царь. «Все верно. По закону теперь единственный и полноправный владыка Ассирии. Посмотрел на Скурпелдана и приглушённо спросил: "И почему же тебе об этом ничего не известно? Почему я узнаю о смерти отца по воле случая? Я даю тебе трое суток, чтобы ты выяснил, что произошло в Ниневии, как умер мой отец?" И как повел себя Арад Белит? Или лишишься головы. Этого торговца брось в темницу. Если все правда, умертви его, но без мук. Вероятно, он думает, будто осчастливил меня тем, что принес мне это тягостное известие. Если ложь, пос одинакол.